Глава 10. Я не верила до последнего, что он уйдет, пока не вышел с сумкой из нашей спальни и не зашагал к двери. Я же, стоя под стеной и обнимая себя руками, от чего то продрогнув ждала. Чего? Да откуда же мне знать? Наверное, хотелось понять его поступки. Все. Начиная с похищения и заканчивая резким уходом. Он вздохнул, швырнул сумку на пол, и, уперевшись в стену рукой, склонился к моим губам. «Прости. За все дерьмо, в которое я тебя втянул, прости. Я хочу, чтобы ты верила мне. Слышишь, нет?» Поймал мое лицо за подбородок, в глаза заглянул. А мне не видно его лица из-за слез, застилающих взор. «Илан, слушай меня внимательно. Я вернусь за тобой». Просто дай мне время, чтобы решить все вопросы с кланом, и я снова буду рядом. А пока оставлю своего человека. Он будет за вами приглядывать. И если что-то понадобится, звони ему. Держи. Мне на ладонь ложится визитка, а губы Амаева накрывают мои и быстро целуют. Мне нельзя оставаться с вами. Не сейчас. Я должен... Да, я слышал. Ты женишься на другой. Обрываю его идиотские оправдания, потому что сейчас он выглядит как грёбаное дерьмо. Заур Амаев не должен оправдываться. И никогда так не делал раньше. И хорошо, что не делал. Потому что это унижает. Причём не его, а меня. Чувствую себя сейчас какой-то жалкой нахлебницей, попрошайкой, всеми силами пытающейся выклинчить себе кусочек счастья. А я не хочу клянчить. Выпрашивать не хочу. Илан, ты не услышала главного. Я вернусь. Помнишь, я всегда буду возвращаться. Стряхивает меня, продолжая удерживать за лицо. А мне плюнуть в его глаза и хочется. Не надо возвращаться, Заур. Если ты на другой женишься, не возвращайся. Я шлюха, да. И может, мудрые люди были правы, когда говорили, что бывших проституток не бывает. Но я не стану... Он рот мне зажимает, свои челюсти сжимает до хруста. Я тебе говорил, чтобы больше не произносила этого. Долго смотрит на меня, а потом со стоном отпускает, выругавшись себе под нос. Илан, у меня сейчас нет времени объяснять тебе, что и почему я должен сделать. И возможности такой нет. Не сейчас. Просто поверь мне, доверься и не уходи никуда. Здесь безопасно. Илан. Они не позволят нам быть вместе, пока я не женюсь на той, которую они мне выбрали. Таков закон. Так надо. Хватает сумку, еще раз на меня взглянув, что-то хочет сказать, но тут же закрывает рот и спешит к двери. Если уйдешь сейчас, это будет значить, что ты меня бросил. Последняя попытка дрожащим голосом, однако Амаев не реагирует, молча уходит, плотно прикрывая за собой дверь а его ключи остаются на тумбочке. Утром меня находит тётя Нина, всё там же, под дверью. Трогает за плечо, слегка тромашит. «Иланочка, что с тобой, девочка? Что, плохо?» Я открываю глаза, отстранённо улыбаюсь и медленно качаю головой. «Мне уже давно плохо, тётя Нина. Так плохо, что душа наизнанку. А ему плевать». Он поиграл в романтику с похищением невесты, поиграл в семью и, вспомнив, что невеста-то шалава, свалил к той, что почище будет, от которой другими мужиками не воняет. Жениться он должен. Смешно, правда? Кривлюсь от подступающей к сердцу боли. Она волнами накатывает, иссушает, заставляет его корчиться. И это не унять. Никак не унять. Ты что? С ума сошла такое говорить? Да ты у меня чище всех этих правильных, ясно? И плевать мне, кто там что считает. Я бы на Чистоплюев посмотрела, когда твой ребёнок загибается, а государство только руками разводит. Чиновничьи жирные хари только до отказа набивают, чтобы не исхудали, бедненькие. А на людей всем плевать. Сколько матерей-одиночек так мается, а? Знаешь, а я тебе скажу, тысячи, тысячи несчастных женщин. Так у них хоть дети здоровые. А случись что, они бы все туда пошли, куда ты ходила. И плевали бы на мнение всяких высоких сударей. И тебе должно быть плевать». Тётя Нина выдохнула и в сердцах, пнув свой сапог, попавший ей под ноги, села на полку для обуви, складывая руки на колени. Я же порядком охренев от её монолога, даже реветь перестала. «Да ладно вам, не нервничайте». «Ага, сейчас». Под дверью она сидит, страдает. Нашла из-за кого? Тоже мне. А Заур твой еще прибежит. В ногах будет валяться, когда поймет, что другого счастья нет, чем любимую обнимать. А коль не прибежит, так и пошел он в задницу. А что? На себя в зеркало глянь. Красивая девка. Вон какие мужики таскались. Тот же Альберт Станиславович. Не ровня твоему Зауру. Я уронила голову в ладони. Зарылась пальцами в волосы и изо всех сил потянула. Так что корни затрещали. Не вовремя тетя Нина банкира вспомнила. И так тошно. А тут еще его лицо перед глазами. Как должно быть, ищет, кощее своего гоняет. А тот злой и весь в мыле следы мои вынюхивает и глазенками своими рыбьями высматривает. Почему-то вариант, где Альберт отпускает меня и забывает, я не рассматривала. Не тот он человек, чтобы такое оскорбление с рук спустить. Не простит, не проглотит. А вы, значит, видели, как Заур собирался? Чувствую, как к щекам приливает кровь. Все же трахаться в клубе, там, где тебя никто не знает, это одно. И совершенно другое, когда свидетелями этому становятся члены семьи. Да ничего я не видела. Отмахивается тетя Нина, словно успокаивая меня. Просто знала, что так будет. Он вспылил тогда, когда тебя увез. И сам уже не рад. С одной стороны, жалко остолопа, да только тебе от этого не легче. Резюмирует моя проницательная тетя Нина, а я соглашаюсь с ней, кивая. Ты меня послушай, девочка. Я старая женщина уже. Многое повидала. Ты к Альберту Станиславовичу лучше вернись. Он мужчина хороший, правильный. Он простит. А иначе что делать будешь? Да и Мариаша скоро на осмотр опять. А доктор-то один у нас. Другого такого найти сложно будет. Либо найдёт тебя сам, либо ты переиграешь всех этих товарищей. А теперь прекращай слёзы лить. Пойдём завтрак приготовим. Скоро принцесса наша проснётся. А я мурашками вся покрылась от одной мысли, что и правда вернуться придётся. Как я смогу? После всего как? Но встаю, заставляю себя. Иду за тётей Ниной, упрямо глотая слёзы и ком в горле величиной с каменную глыбу. В одном она права на все сто. Я ради Марианны еще и не такое выдержу.